5. Эншпиль. Глава 38. На всех системах зеленый свет. Входим через 20 секунд. В жизни каждого разумного существа бывают моменты, когда в призрачном мире, находящемся между решением и самим действием, необходимость входить в столкновение с желанием жить. Иногда выбор совсем прост. Между ложью и правдой несущей смерть. Временами приходится выбирать между страданиями многих и моральными или юридическими обязательствами перед несколькими близкими тебе людьми. Теологи называют это явление свободой воли. Научного определения не существует, хотя медики могут с абсолютной точностью сказать, какое влияние оказывает внутренняя борьба на живые существа. У людей гормоны и адреналин выплескиваются в организм. Сердце легкие начинают работать быстрее, давление и температура поднимаются, уровень кислорода в крови повышается, особенно в мозгу и мышцах. Клетки, в чью функцию входит сражаться с инфекциями, готовят свое оружие, которое поможет им справиться с нападением. В критических ситуациях органы, отвечающие за очистку организма, начинают действовать для снижения возможности заражения, если в тело проникнут какие-нибудь вредные для него вещества. Кожа уплотняется, становится более жесткой и гладкой. Потовые железы активируются, поры раскрываются. Система охлаждения организма приходит в полную боевую готовность. Пот также выполняет функцию смазки, соединения между конечностями и туловищем. У мужчин напрягается мошонка. Так утверждает наука. Стэн сказал бы, что это самый настоящий животный страх, и больше ничего. Он скорчился в одиночестве на маленьком командном мостике тактического корабля и не сводил глаз с монитора. Огненный космический дождь. Стен в жизни не видел ничего похожего на альва-сектор. Механический голос корабельного компьютера повторял «Входим через 10 секунд». Холодный математический ум Стена другой стороной которого является восхищение прекрасным и поэзией, признавал неповторимую красоту разворачивающегося перед его глазами зрелища. Чудо дисгармонии, возникшее при столкновении могущественных сил в том месте, где соприкасались две вселенные. Но душа Стена не видела ничего, кроме ворот, ведущих в ад. «Ходим через девять секунд». Стен наблюдал за маленькой кометой, которая неслась в сторону разрыва континуума. Вспыхнула от прикосновения ослепительных искр, оказалась окутанной ими, взорвалась с такой силой, что изображение на мониторе пошло белыми всполохами. Стен заставил себя успокоиться, проник в самые глубины своего существа и ухватил страх за глотку. Затем стал внимательно разглядывать его, осветив доводами рассудка. Ходим через 8 секунд», – вормотал компьютер. Стэн не боялся, что ему грозит та же участь, что постигла несчастную комету. Ну, если быть до конца честным, немного он все-таки боялся. Тактический корабль, так же, как и все, что могло казаться под воздействием необработанных античастиц другой вселенной, во время короткой остановки на Ви, был покрыт пластинами из Империума Х. Огромные залежи этого вещества находились как раз неподалеку от созвездия Волка. Теоретически Стэнд сможет проскользнуть в другую вселенную без какого-либо ущерба для себя. Он уже посылал туда зонд, тот вернулся в целости и сохранности. Следовательно, чего он боится? Что Император поставил там какую-нибудь ловушку? Собак, которых тот мог посадить, сторожить свое сокровище? Нет. Стен знал, что здесь он встретит отчаянное и очень хитро продуманное сопротивление. Но с этими собаками он уже успешно справлялся в прошлом, наверняка справится и сейчас. Семь секунд. Тогда в чем дело? Стен послал свое сознание вслед за зондом, попытался представить себя на другой стороне. Совершенно иной реальности. Ему навстречу поднялось злобное существо с окровавленной мордой. Его там не ждут, он там чужой. Все, каждая, самая крошечная частичка его враг. Даже в воображении он чувствовал силу чужой ненависти. И он окажется там совершенно один. Он будет более одинок, чем любое другое человеческое существо. За одним исключением. Вечный император. 6 секунд. Страх становился сильнее от мысли, что можно отказаться от этого безумного поступка. Несчастный трус, живущий в душе Стена, забрался в самую дальнюю темную ямку и принялся жалобно скулить. Умолял отказаться от этой затеи. Но почему обязательно Стэн должен брать на себя такие ужасные вещи, пусть кто-нибудь другой? А если никто не захочет, ну и черт с ним совсем. Он же может убежать и спрятаться в таком месте, где император никогда в жизни его не отыщет. А если и выследит, Стэн встретится с ним на более привычной территории. Ну и пусть их мятеж потерпит поражение. Ну и что с того, что все обречены? Они могут умереть. И он может умереть. Тогда ему, по крайней мере, не придется лететь в это кошмарное место. Нужно только нажать на кнопку и все отменить. Пять секунд... Рука Стэна лежала совсем рядом со спасательной кнопкой, ледяная и влажная. «Четыре секунды!» «Нажми на кнопку и больше не услышишь этого мерзкого механического голоса!» «Три секунды!» Несчастный трус завопил. «По-моему, уже поздно!» Стэн сжал пальцы. «Две секунды!» Неожиданно он услышал голос Махуни. «Сожми кулак, приятель, и врежь ему как следует!» «Одна секунда!» Пальцы Стэна побелели от усилия. Он изо всех сил сражался с ужасом. «Начинаем ходить!» Стен не сводил глаз с монитора, а его тактический корабль мчался вперед к вратам ада. «Такой маленький, жалкий и маленький, и все хотят убить меня. Я не хочу здесь умирать, пожалуйста!» Никто меня не знает здесь. Никому нет дела. Мои глаза жжут. Я чувствую разные цвета на языке. Кто-то, кто-то смотрит. Где? Я боюсь. Где он? Он там. Кто он? Я боюсь. Кто он? Я не знаю. Он следит. А я такой маленький. Стэна вырвала. Он приготовил ведро заранее, поставив его рядом с собой. Достав влажное освежающее полотенце, вытер лицо и шею, прополоскал рот Стрэгом и сплюнул в ведро. Затем поднес бутылку к губам и сделал большой глоток. Стрэг вскипел у него в желудке. Стен сделал еще один глоток. Почувствовал, как обожгло внутренности. Ощущение было теплым, уютным и очень родным. Словно ты оказался рядом с пылающим камином. Стэн встал с кресла и попытался немного размяться. Почувствовал, что мышцы приходят в норму, а кровь побежала по жилам быстрее. Тогда он сделал полный комплекс зарядки, который выучил в спецотряде богомолов. Полчаса головокружительного движения, напоминающего сложнейший балетный па. После этого он принял душ, такой горячий, что чуть в нем не сварился. Затем включил ледяную воду, отчего сердце у него забилось быстрее и кровь запела в жилах. Надел чистый комбинезон, сварил кофе и направился назад на капитанский мостик с чашкой дымящегося напитка в руке. Спокойно посмотрел на данные сенсоров, выведенные на монитор. Контрольный модуль моргал и бормотал что-то неразборчивое, когда компьютер запускал в него данные. Время от времени вспыхивал красный огонек, если попадалось что-то уж слишком сложное. Отлично. Стен сделал глоток кофе. Чувствовал себя совершенно нормально. Через несколько мгновений компьютер закончит оценивать обстановку. Будут определены основные законы этой вселенной. Корабельные системы начнут существовать в новой реальности. И тогда Стэну больше не придется действовать вслепую. Он уселся поудобнее в кресло, и принялся ждать, продолжая пить кофе маленькими глоточками. Он ни о чем не думал, только механически следил за потоком цифр, беспрерывно сменяющих друг друга. Понять что-нибудь не представлялось возможным. Стэн пытался найти свое место в новой вселенной. Действовал он единственно возможным способом – рутинным. Старый солдатский трюк. Им пользовались в тех случаях, когда приходилось иметь дело с чем-то постоянно меняющимся – Как бы далеко вы ни находились от дома, каким бы фантастичным ни казалось ваше окружение, следовало установить некий порядок, рутина, мелкие детали, знакомые действия, заниматься собой, чашка сладкого горячего кофе в начале вахты и спокойное, отстраненное отношение к задаче, которую следует решить. А потом оставалось лишь закатать рукава, и приняться за дело, сохраняя уверенность в том, что ты должен как следует постараться. Куда более сложные задачи легли на плечи твоих умелых командиров. Делай свою работу и не высовывайся». Стэн откинулся на спинку кресла и постарался расслабиться. Он нашел то, что искал. Остается заселить это место. Он улыбнулся, подумав о Синт. О теплых руках, которые обнимут его, когда он, решив задачу, вернется домой Как ему будет уютно в ее объятиях И острый ум Синт Она всегда находила возможность обойти проблему, которая ставила его в тупик Килгур, добрый старый друг и товарищ по оружию Такого человека хорошо иметь рядом Если Синт в чем-то и не сумеет справиться Хитрый шотландец обязательно что-нибудь придумает После них Стэн пригласил Отта и Пхоров. Когда развернутым маршем мимо него прошли гурки, он поаплодировал им. Потом Мар и Сен, Хейнс и Сэмуэль и другие его друзья и верные соратники. Скоро они все соберутся в его воображении, начнут обмениваться шутками, похлопывать его по плечу, пожимать руку или целовать. Компьютер что-то проверещал и смолк. Стэн бросил взгляд на экран. «Готов», — сообщала мигающая надпись. «Последний глоток кофе». Потом его пальцы заскользили по клавиатуре. Он отдал команду. Посмотрел на главный монитор. Темнота на нем начала уступать место свету. Стэн наклонился вперед. Ему не терпелось взглянуть на иную вселенную. Теперь он ее не боялся, потому что больше не был одинок.